обеспечивавшие, помимо огромной контрибуции, свободный доступ европейцев во все города Китая. Книга о Фокте подошла к концу. Как это бывало всегда, Карл попросил Фридриха и жены помочь ему окрестить новое свое детище. Энгельс, не задумываясь, предложил назвать памфлет «Господин Фокт», и Маркс согласился с ним. Спустя несколько дней после этого разговора Внезапно слегла Женни. У нее появилась лихорадка и общее недомогание. Боль в горле и резь в глазах, как это бывало обычно во время инфлюенции, столь частой в ноябре, когда Лондон с его непрерывными дождями, сыростью и яркой вечно травой становится похожим на огромный аквариум. Женни тщетно попыталась превозмочь болезнь. Решили прибегнуть к испытанным при простуде домашним средствам, Но жене не стало лучше. Лицо ее распухло, пылающие глаза начали слезиться, кожа приобрела странный пунцовый оттенок. Она совершенно потеряла сон и аппетит и впала в крайне возбужденное состояние, громко жалуясь на боли. Карл послал за врачом. «Мне холодно, точно я лежу на льду», задыхаясь и дрожа всем телом, твердила жени. Но когда ее пытались обогреть металлическими грелками, она отбрасывала их в сторону, жарко, душно, Нечем дышать. Опустите шторы, мои глаза видят все в багровом свете. Точно вокруг пожар. Ах, Чарли, теперь я знаю, как больно бывает твоим глазам. Доктор Аллен отнесся к болезни жены чрезвычайно серьезно. Он потребовал, чтобы тотчас же дети покинули дом. Вызванный Ленхен Липкнефт предложил увести девочек к себе и обещал окружить их родственной заботой. Маркс знал о стесненном его положении, обещал ежедневно отправлять семье Липнихта необходимые женихин Лаории Туси съестные припасы. Забота об этом взяла на себя Ленхен. Когда врач предложил, опасаясь заражения, и ей отправиться вместе с детьми, она вознегодовала, и Аллен знал, что не в его власти заставить верного друга семьи покинуть этот дом, как бы ни была велика опасность заразиться тяжелой болезнью. В Женни, Карли и их девочках сосредоточился для Ленхен весь смысл жизни. Выглядевшая значительно моложе своих сорока лет, стройная, миловидная, с чудесным румянцем, умная и находчивая в разговоре, она легко могла выйти замуж и зажить своей семьей, но Ленхен решительно отклонила все предложения. Елена и Жени горячо любили друг друга. «Если я умру, — сказала Жени, — то похороните меня так, чтобы рядом оставалось место также для Карла и для тебя, Ленхен. Мы были неразлучны в жизни, пусть же наши бренные останки будут вместе в земле». Аллен согласился оставить Ленхен в помощь Карлу, который не отходил с этой минуты от больной и старался быть самой терпеливой и внимательной сиделкой. Со слезами на глазах Женихин и Лаура покидали родителей. Глубокая грусть охватила всех. Карл вышел на крыльцо, чтобы еще раз поцеловать дочерей. Только проказница Туси не понимала постигшего дом несчастья. — До свидания, старина! Я скоро вернусь. Ты доскажешь мне тогда сказку о Гансе Рекле, — сказала она. Когда доктор Аллен дал последнее наставления Лэнхен и вышел из комнаты больной, Карл крепко сжав руки, обратился к нему с просьбой не скрывать правды о состоянии больной. Врач с глубоким сочувствием смотрел на осунувшееся, болезненно бледное лицо Маркса. "В одном отношении дело обстоит лучше, чем вы думаете", ответил он. "Это не нервная горячка, и рассудку госпожи Маркс ничего не угрожает". Но в другом приготовьтесь к худшему из того, что могло вас постигнуть. Очевидно, тяжелые переживания последних лет истощили организм вашей жены. И где-нибудь в лавке, в амнибусе, в толпе она заразилась болезнью весьма частой в прошлые века — черной оспой. Где-то далеко-далеко снова зазвучала для Карла монотонная речь врача. Я сделаю госпоже Маркс вам и почтенной мисс Демут по две прививки, как учил нас великий Дженнер. Надо надеяться, что вы оба еще не заразились.